тридцать. «А я в залог дружбы и доверия открою тебе свой тайный план. Скажу тебе все как на духу». Уильям Конгриф, Любовь за любовь. По настоянию страйка они зашли в Бургер Кинг при Тивертонском автосервисе. «Перед обратной дорогой тебе просто необходимо перекусить». Робин молча шла рядом, даже не прокомментировав удивительное заявление Мэнни. Ее холодное и слегка мученическое выражение лица почти не удивляло Страйка, но и изрядно раздражало. Робин встала в очередь за бургерами, потому что ее босс не управился бы и с подносом, и с костылями одновременно. А когда она поставила на пластиковый стол нагруженный поднос, Страйк, чтобы только разрядить напряженность, сказал. «Послушай, я ж знаю, ты хотела, чтобы я одернул Чарда, когда он поступил с тобой как с прислугой». «Ничего подобного». Машинально возразила Робин. Когда это было высказано вслух, ее охватила детская обидчивость. «Не буду спорить». Досадливо пожав плечами, Страйк взялся за первый бургер. Пару минут они жевали в недовольном молчании, но врожденная правдивость Робин взяла верх. «Ну, допустим, хотела, но не так уж». Размякший от сытной еды и тронутый этим признанием, Страйк сказал... Он был у меня на крючке, Робин. Когда свидетель уже разговорился, лучше с ним не прирекаться. Прошу прощения за мое дилетантство. Она вновь была задета за живое. Оставь, пожалуйста, сказал Страйк. Никто не говорит, что ты. Зачем ты вообще взял меня на работу? Требовательно спросила она, бросив нераспакованный бургер обратно на поднос. Накопившаяся за последние недели обида внезапно прорвалась наружу. Он мог говорить что угодно, только ей нужна была правда. Кто она такая? Секретарь-машинистка или нечто большее? Неужели она осталась работать у Страйка и помогла ему выкарабкаться из нищеты лишь для того, чтобы ее теперь отодвигали в сторону, как мебель? «Зачем?» — переспросил Страйк, глядя на нее в упор. «В каком-то смысле? Зачем?» «Я думала... Ты собираешься обучить меня. Думала, что получу кое-какую кое-какую подготовку». Щеки у нее горели румянцем, а глаза неестественно естественно, сверкали. «Пару раз ты сам об этом заговаривал, но в последнее время все твердишь, что нужно взять на работу еще одного человека». «Я примирилась с потерей в деньгах», дрожащим голосом продолжала она. «Я отказалась от более выгодной работы. Я не сомневалась, что ты планируешь для меня...» Долго подавляемый гнев грозил излиться слезами, но она сдерживалась из последних сил. Выдуманная ею напарница Страйка никогда не плакала. Эта суровая, жесткая, лишённая эмоций женщина имела опыт службы в полиции, с честью выходила из любых ситуаций. «Я думала, ты планируешь для меня... Мне не улыбается всю жизнь отвечать на телефонные звонки!» «Ты не только отвечаешь на телефонные звонки» возразил Страйк, который, прикончив первый бургер, наблюдал из поднасупленных бровей, как она борется с собой. «Не далее, как на этой неделе, мы вместе с тобой обходили дома подозреваемых в убийстве. По дороге сюда ты спасла жизнь нам обоим». Но Робин стоял на своем. «Какие у тебя были планы, когда ты предложил мне постоянную работу?» «Никаких конкретных планов у меня не было» медленно ответил Страйк, покривив душой. «Я же не предполагал у тебя такого серьезного отношения к делу, такого желания получить подготовку». «А как же без серьезного отношения?» громогласно возмутилась Робин. С них не сводила глаз сидевшая в углу тесного зала семья из четырех человек. Робин этого не замечала. Она побагровила от ярости. «Сколько можно? Изнурительная поездка, холод, голод» поскольку Страйк подъел все печенье, а, кроме того, позволил себе удивляться, что она способна нормально водить машину. Изгнание на кухню, прислуги. А теперь еще... «У тебя я получаю половину, ровно половину того оклада, что мне гарантировали в отделе кадров. Почему я осталась, как ты думаешь? Я тебе помогала. Я тебе помогала в расследовании дела Лулы». «Хорошо», — перебил ее Страйк, поднимая могучую волосатую руку. «Хорошо, я отвечу. Только не обижайся, если тебе не понравится то, что ты услышишь». Робин, вся красная, прямая как струна, сидела на пластмассовом стуле, не притрагиваясь к еде. «Я действительно собирался дать тебе определенную подготовку. Мне тогда было не по карману отправить тебя на учебу, но я посчитал, что для начала тебе не вредно набраться практического опыта». Она промолчала, решив не расслабляться, пока не услышит самую суть. «У тебя и правда есть способности к этой работе», — продолжил Страйк. «Но ты выходишь замуж за человека, которому она ненавистна». Робин открыла рот, но тут же осеклась. Из нее как будто выпустили воздух.